Джей Арс, музыкант, читает автор. Скворшу нежно обтер пересосшие губы Лорена Лазл, глаза которого медленно закрывались, а из груди торчала черная рукоять армейского ножа. Лорен еще дышал, когда Стэн Скворшу понес к вовеску длинное дуло револьвера. «Я велел тебе найти его до полудня!» Сквошь ускосил глаза на свои золотые часы. «А сейчас уже одна минута первого!» «Ай-яй-яй, Лазлоу, ай-яй-яй!» «Как нехорошо ты поступил!» «Знаешь, почему я остановился?» «Почему?» вырвалась из груди Лорена, когда обильно кровавая пена полезла через рот. Стэн театрально возвел глаза на крошащийся потолок полуразрушенного кондоминиума, свободной рукой порылся в левом внутреннем кармане грязного бежевого смокинга, а затем, улыбнувшись, залез в ветровку Лазлу и демонстративно вынул оттуда маленькую зеленоватую коробочку хорошенько ее потряс, чтобы убедиться, что она все еще полна. Открыл крышку и, взяв одну из разноцветных капсул, резко запрокинул голову назад, надкусил таблетку. Сразу его глаза загорелись еще большим безумием и блеском. Мой милый, милый Лорен, «Знаешь, я никогда раньше не признавал в себе композитора. И то, чтобы я не люблю музыку, напротив, Флоран, я ее очень люблю!» Опустившись на дно колено, Скоршу утер под солба умирающего Лазлова. Но только в последнее время, когда в моей голове не звучит эта музыка, я напеваю ее мотивы. Сейчас же я слышу ее, отчетливо слышу. Можно припасть к земле и расслышать царапания этих маленьких злых ручек, тянущихся гор. Вот уже во второй раз в жизни я чувствую себя корифеем среди композиторов. Нитяг бездарных сочинителей, что попусту тратят время на рисование нот. «Мне просто достаточно пошевелить руками, и музыка сама поется из пальцев!» «Вот смотри!» Скоршеву резко поднял дуло револьвера под самый потолок. «Бах!» И Крошеву с бетонной пилей посыпалась на голову измученного Лазву. И все было кончено в сей же миг. «Жаль!» очень жаль Стэн медленно поднялся и почувствовал сильное жжение в горле испочренные венами виски пульсировали от давления и нагнетаемые сильнодействующим наркотиком боли музыка в его голове тесно сплеталась отчетливым звуком доносящимся откуда-то снизу казалось будто по лестнице бегут несколько десятков ног неожиданно для себя Скворшоу громко захохтал Слушиваясь выдущие снизу звуки упав на колени не почувствовал боли от удара о голый бетон выронив пистолет Стэн скрежеща зубами терпел жуткие боли разливающиеся по всему телу он наверху Кричали голоса в его голове, будто скворчение масла на раскалённой сковороде. — Он наверху! — повторил эту же фразу Скворшоу, когда, наконец, поднял валяющийся рядом револьвер. под десятков ног приближался к лестничному пролёту пятого этажа. Скворшоу теперь был готов принять огнестрельный удар. Первым делом сорвал с ремня полицейский значок, бросил его туда, где слышал голоса и под десятков кожаных подошв. Тесно прижавшись к стене, выждал удобный момент. Удивительно, как остр он теперь воспринимал окружающую действительность и взаимодействовал с ней. Буквально секунду он смотрел на свои руки и понял, что те сильно побледнели с того времени, как он принял наркотик. Но это ничего. Ничего, что они почти обескровились. Главное — воскресить себе музыку. Начать дирижировать. Отряд спецназа стремительно несся по ступеням. Скворшоу злорадно улыбнулся, что было странно, своего лица он тоже больше не чувствовал. — Сдавайся, Стэн, тебе некуда бежать, все кончено. Обещаю тебе справедливое правосудие. Голос комиссара Грэсгоу, как всегда, звучал уверенно и очень хлястко, но Скворшоу ответил ему злорадным смехом. — Я стал сильнее, Грэсгоу, попробуй меня достать. «Рискни, старина!» С этими словами Скворшоу выскочил из своего укрытия и попал под ливень пуль. Черная пелена застилала глаза, а кожу кромсал огнестрельный град. Но Скворшоу все равно видел их лица, смертельно припуганные и бесконечно изумленные этого непоколебимой живучести. Скоршу вытянул вперёд выскромсону вооружённую револьвером руку, и бойцы спецназа один за другим стали падать от его выстрелов. Мать твою скоршу! Послышался голос комиссара откуда-то снизу. Он убегал, желая, видимо, вызвать подкрепление. Скоршу притронулся к лицу, превратившемуся в кровавое месиво. Медленно спустился вниз. Достал из кармана ту зеленую коробочку и, склонившись над убитыми телами, хидно сощурил распухшие глаза. — Внимание всем постам! Грэсгоу добрался до бронированной машины, залез в кабину водителя. — Отмена приказа! Скворшу уже вы мне брать! Стрелять на поражение! И во всех зараженных этим проклятым наркотикам! «У вас ровно 30 минут, чтобы покинуть город», — послышался голос изстроенного динамика. «Что? Да вы с ума сошли! Я не успею!» 30 минут, комиссар». Связь прервалась. «Ублётки!» — бурнул Грэнгу, услышав, как запертые двери бронированного кузова кто-то постучался. Сдержанно выдохнув, комиссар осторожно посмотрел в боковое зеркало заднего вида. Никого. И опять этот настойчивый стук об арнированное железо. Грязго, вооружившийся жавшим рядом дыровиком, открыл дверь. Как вдруг со стороны переполненной автострады одна машина стремительно вырвалась из неподвижного ряда. Зелёный «Шевроле» набирал скорость и вовсю унёсся в изумлённого Грэску. Последнее, что он успел разглядеть, перед тем, как капот раздробил ему ноги, прижав всё тело к бронированному фургону. Это ужасное, изъеденное червями ухмыляющееся лицо водителя. Удивившись, что ещё жив, Грэску тяжело приоткрыл глаза морщись от нестерпимой боли. Его окружала Тарлпа зомби, военный в полицейской форме. Сочащийся гноем и кровью лицо Стэна зарадно улыбнулось осколками раздробленных пулями зубов. «Скоршу!» – прохрепел комиссар. «К вашему слугам! Сказал он с чувством злорадного превосходства, Медленно склонив голову. «У меня для тебя подарок!» Вымоченно произнес комиссар. «Неужели?» Скорше сделал земленный вид, Но руку все-таки вытянул, Наблюдая, как грязгу кладет в его кроваленную ладонь Какое-то кольцо. «Что это?» Помощился Стэн, увидев на лице комиссара вполне самодовольную ухмылку. «Черт!» — скривился сквошу перед тем, как догадался о последнем подарке Грэску.